Глава 17. Я закончил осмотр вертолетов и довольно захлопнул блокнот. В голове уже выстроилось несколько идей по их модернизации. Нужно было усилить броню, установить более мощные двигатели, усовершенствовать систему управления. Что ж, сказал я, обращаясь к скале, пора бы и нашего нового пилота испытать в деле. Виктор. Позвал я стоявшего неподалеку Волынского. Подойди сюда, пожалуйста. Дак Теодор? Спросил он, подходя ближе. Хочу посмотреть, как ты правляешься с этими птичками. Покажи мастер-класс. Виктор немного смутился. Но я уже давно не летал, неуверенно пробормотал он, переминаясь ноги на ногу. Нескромничай усмехнулся я. Скала рассказал мне о твоих достижениях. Говорит, ты был одним из лучших пилотов империи. Виктор покраснел, но все же подошел к ближайшему вертолету. Он ловко забрался внутрь. Занял место пилота и начал проверять приборы. Прошло несколько секунд. Двигатель завелся, бинты начали вращаться, поднимая ветер, и вертолет плавно оторвался от земли. Виктор сначала неуверенно начал набирать высоту, затем, словно освоившись, стал выполнять фигуры высшего пилотажа, виражи, развороты, петли. Вертолет, словно живое существо, послушно выполнял всей его командой. На земле, наблюдая за его полетом, стояли я скала и двое пилотов, которые перегнали вертолет из имени Графа. «А ты знаешь», — сказал Скала, с восхищением, наблюдая за Виктором. «Я ведь много раз с летунами взаимодействовал. Круто сын графа летает. Талант у него». В ночные охотники других не брали. Твкнул один из пилотов. Высокий, крепкий мужчина с загорелым лицом. Все сплошь аристократы были, да еще и одаренные. Я удивленно посмотрел на него. «И ты оттуда?» — спросил я. Пилот усмехнулся. «Да куда мне до них?» «Я простой пилот. Виктор, закончив свое выступление, плавно посадил вертолет рядом с нами. Когда он вылез из кабины, его глаза были мокрыми от слез. У глаз что-то попало, пробормотал он, смущенно вытирая слезы. «Слушай, Виктор!» – спросил я, подходя к нему. «А какой вертолет из этих двух лучше?» Он пожал плечами. «Оба неплохие», – ответил он. «Норета устаревшая модели!» В Лихтенштейн всякую сран свалили, хмыкнул пилот Шенка, подтверждая слова Виктора. Тем более на службе в частной армии аристократов. Боятся новую технику империи отправлять, чтобы враги не отжали, не украли или сами не продали. То ли дело кусаки делают Альбатрос. Бон недавно австриякам продали две эскадрили, а говорят, что нейтралитет соблюдают. Но с другой стороны, у Австро-Венгерской республики внезапно появилось денег, как у дураков-антиков. Альбатрос задумчиво произнес, я записываю название блокнот. «Интересно, и где такие можно увидеть?» «Вертолеты там». Пилот, достав из кабины карту, ткнул пальцем в точку где-то на территории Австро-Венгрии. Да вот на этом аэродроме раньше точно стояли родимые. «Что ж, спасибо за демонстрацию», — сказал я. «Можете быть свободны». Когда пилоты забрались в свои машины и улетели, я задумчиво глядя им вслед, произнес. «Ладно, друзья, сальпушку мы уже взорвали. Теперь вот похоже, настало время вертолеты позаимствовать». Скала и Виктор переглянулись, явно не ожидая от меня такого заявления. Но и пилоты нужны еще, продолжил я. Я могу подтянуть своих сослуживцев, сказал Виктор, немного подумав. Уверен, многие из них захотят присоединиться к нам, а у меня есть несколько летунов инвалидов, например, добавила скала. Я их тоже подтяну. Неделя и все будет. Отлично. Тивну я. У меня к тому времени будет готов план. Аристар и Ангелина Вавилонские сидели напротив начальника службы безопасности, чувствуя себя не в своей тарелке. Роскошный кабинет Керенского с его массивной мебелью из красного дерева, картинами по залоченных рамах и огромным окном, выходящим на него, внушал им благоговейный трепет. Они привыкли к более скромной обстановке и сейчас чувствовали себя как школьники, вызванные на ковер директору. Николай Алексеевич Керенский в безупречном костюме с проницательным взглядом внимательно изучал их, будто оценивая их способности. Он знал, что Аристах – лжец, Ангелина – хитрая интриганка. Но сейчас ему нужны были именно они. Господа Вавилонские, начал он спокойным, ровным голосом, я пригласил вас сюда, чтобы обсудить непростую ситуацию, которая сложилась в их тенчтене. Как вы знаете, над княжеством нависла угроза, Республика Австро-Венгрия, несмотря на все наши дипломатические усилия, продолжает свои провокации. Аристарф с трудом сдерживал зевоту. Всю дорогу до Петербурга он наслаждался предоставленным Теренским вечным самолетом и дорогим шампанским, которое лилось рекой. Сейчас ему хотелось только того, поскорее закончить этот разговор и отправиться в ближайшую рюмочную, чтобы, как следует, похмелиться. Ангелина же, наоборот, была сосредоточена. Она внимательно слушала Керенского, ловко скрывая свои свое за маской вежливого интереса. «Ваш сын Теодор», – продолжил Керенский, – проявил себя с лучшей стороны. «Он не только успешно отразил нападение австрийцев, но и начал строительство оборонительных укреплений на границах. Это достойно уважения». Но он сделал паузу внимательно для Динари Старха, для продолжения работ ему необходимые материалы, оружие и техника. «А с этим сейчас большие проблемы». «Да, похоже, с поставками сейчас полная беда», – подтвердил Аристарх, изображая заинтересованность. Именно так кивнул Киринский. Денежные переводы временно заблокированы. Пруссия, Австрия, Швейцария – все они ввели санкции против Лихтенштейна. Поэтому мы решили действовать по старинке. Он обозначительно посмотрел на Аристарха. «Будем перевозить золото». У Аристарха загорелись глаза. «Золото! Много золота! Это же настоящий джекпот!» Он уже начал прикидывать, как сможет позаимствовать часть этого золота и свалить куда-нибудь подальше от этой всей кутерьмы. Например, в Париж. Там жизнь красивая. Вино вкусное момента, черт с ним. Он даже готов впервые попробовать лягушек. Лишь бы не вот это вот все. Гулять, так гулять, как говорится. Конечно, пусть будет трудным и опасным, продолжал тем временем Теренский. Вам придется преодолеть немало препятствий. Но я уверен, что вы справитесь. С вами полетит ваш Шурин. Андрей, он обеспечит вашу безопасность. Аристархев, ну, стараясь не выдавать своего волнения. Андрей славой решала, человек, с которым лучше не связываться. Впрочем, с ним они точно будут в безопасности. Ваша же задача, обратился Теренский к Ангеине, уговорить Сиодора продолжать работу над укреплениями. Объясните ему, что это важно для всей империи, что он не родин, что мы его поддерживаем. Ангеина с готовностью кивнула. Керенский поднялся и жестом, указывая на дверь, сказал, что ж, господа, на этом, пожалуй, все. Дальнейшее указание получите от моих помощников. Удачный бам дороги. Аристарф и Ангелина тоже поднялись. Они поблагодарили Керенского за прием и покинули кабинет. Стоило им выйти за дверь, как Аристарф не смог сдержать эмоции. Дорогая, ты вообще понимаешь, что это значит? Прошептал он Жене. Да это же гребаный, мать его, джепот. Нам выдадут золото которым мы успешно приватизируем и улетим в Париж. Ага, увидеть Париж и умереть, спросила его Ангелина. Ну, увидеть? Да. А умирать вовсе не обязательно, нахмурился Аристарх. Вот чего ты так сразу в коридоре их уже поджидала Андрей. На радостях Аристарх поделился с ним свалившиеся на их голову удачи. ПВФ. наивный фыркал Андрей. Неужели вы думаете, что Керенский такой лох? Он меня за прошлые делишки поймал. Счета заблокировал и предложил альтернативу от Ситки участие в этой авантюре. В авантюре Аристарф удивленно раскрыл рот. А вы думаете, вам идиотам деньги доверят? Андрей рассмеялся. Мы будем подсадными утками. Настоящее золото другим маршрутам надежные люди повезут. А мы будем отвлекать на себя внимание. Так что советую вам вести себя тихо и не выкидывать никаких фокусов. Иначе он сделал многозначительную паузу. Присядем все далеко ненадолго. Герцог Сергей Никифорович Иванов, опираясь на трость, прихрамывая, вошел в кабинет великого князя Лехтенштейнского. Его лицо, еще недавно бледное и осунувшееся, теперь приобрело здоровый румянец, а в глазах появился привычный холодный блеск. Он подошел к столу, за которым сидел Бабшик, и с интересом осмотрел кабинет. Ремонт после австрийского обстрела был завершен, и теперь здесь снова царила атмосфера роскоши и власти. Князь Роберт Бабшилт жестом пригласил его присесть в кресло напротив своего стола. — Сергей, рад видеть тебя на ногах! — воскликнул он с наигранной радостью. — Как здоровье! — хреново, беспрекрасно ответил Иванов, опускаясь в кресло. — Но жить буду! — Ну, ваше сиятельство, рассказывайте, что тут у вас происходит. Я пока был в неигре, столько всего пропустил Бабшилт, не торопясь, наполнил два бокала дорогим коньяком и протянул один Иванову. За твои возвращения, Сергей, сказал он, поднимая свой бокал. Иванов, не чокаясь, сделал большой глоток, поморщившись от жгучего вкуса. Хороший коньяк, похвалил он, отставляя бокал в сторону. Так что у тебя там за план? Вопшилт усмехнулся. Терпение, Сергей, терпение, всему свое время. Для начала хочу увести тебя в курс дела. Как ты знаешь, ситуация в княжестве сложная, австрийцы будто стаят голодных волков. Бродят у нашей границы. Война неизбежна. Да, Павел мне все рассказал. Мрачно кивнул Иванов. Эти австрийские ублюдки разнесли наш завод. А теперь еще и угрожают вторжением. Но мы им покажем. Мы будем схожаться до последнего. Род Ивановых не сдается. Павширт рассмеялся. Браво, Сергей. Воскликнул он, иронично аплодируя. Какой патриотизм. Какие громкие слова. Но давай будем честны друг с другом. Мы оба знаем, что в этом мире правят деньги. А Российская империя, как ты знаешь, сейчас не в лучшей форме. Ей не до нас. Так что падение Лихтенштейна – лишь вопрос времени. И он понизил голос, наклонившись к Иванову. Мне поступило весьма заманчивое предложение от австро венгрии Иванов нахмурился, недоверчиво глядя на князя. Предложение? Какое еще предложение? Сдать княжество спокойно ответил Бабшир, наблюдая за реакцией Иванова. В обмен на определенные гарантии, Иванов хотел было возмутиться, но вообще потянул руку, останавливая его. «Подожди, Сергей, не торопись с выводами. Подумай, Российская империя не сможет нам помочь. Австрийцы сильнее, они уже на пороге. А я, я могу договориться с ними о сохранении твоего бизнеса и твоих владений, и даже о твоем титуле, если захочешь». Иванов задумался. «Перспектива потерять все, что он создал, угал его». «Да, он был патриотом, но он был, прежде всего, бизнесменом. И как прагматичный человек, конечно же, он понимал, что в этой войне у них нет шансов». «Ну не знаю», – неуверенно произнес он, – «это предательство». Бакшил усмехнулся и, достав из ящика стола, лист на бумаги, написал на нем цифру. Затем повернул листок к Иванову. Иванов, увидев сумму, ошеломленно раскрыл рот. «Столько нулей я-я в деле!» – прошептал он с жадностью, глядя на цифры. "А что нужно делать?» Для начала, – ответил Бобши, убирая листок со стола, нужно подорвать обороноспособность княжества. Официальную армию я придержу. Но вот аристократы некоторые особо упертые патриоты будут сопротивляться. И Теодор Вавилонский, хоть и не самый сильный, но уж точно самый раздражающий из них. И как мы с ним поступим? – спросил Иванов. Чувствуя, как в нем просыпается азарт, как Вавилонскому у него был личный должок. У меня есть сюрприз, загадочно улыбнулся Бабшилд. В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет пошел человек, который заставил Иванова насторожиться. Он узнал этого человека. Льяс один из лидеров повстанцев. Ну что черт возьми, он здесь делает. Льяс кивнул сначала Бавшиду, затем Иванову, после чего опустился в кресло, вальяжно закинув ногу на ногу. Словно был здесь не только частым гостем, но и вообще хозяином положения. Иванов с недоумением посмотрел на князя, ожидая пояснения. Сергей улыбнулся в Позволь представить тебе моего гахам партнера. Звезда, звезда, звезда, магическая энергия струилась сквозь мои пальцы. Я сосредоточен работу, преобразуя подвальное помещение усадьбы. Сырой затхлый подвал, заваленный всяким хламом, постепенно преображался. Стены раздвигались, образуя новые коридоры и комнаты. Паль выравнивался, появлялись скрытые ниши и потайные ходы. Один из таких ходов я вывел далеко за пределы усадьбы. Густой лес тщательно замаскировал выход под корнями старого дуба. Второй замаскировал под груду камней. Третий открывался по тайной стене заброшенной сторожки, есть ничего. Каждый из них был оснащен ловушками и защитными механизмами, по случаям непредвиденных обстоятельств. Случаи разные бывают, подумал я с удовлетворением, осматривая результаты своей работы. Закончив с подвалом. Я поднялся наверх, как раз вовремя, чтобы встретить Аркадия Иосифовича и Алену, подъехавших к усадьбе. «Теодор, рад видеть тебя!» – воскликнул Аркадий Иосифович, выходя из машины. Сегодня он был одет в деловой костюм, а на его лице играла приветливая улыбка. За ним последовала Алена в стильном бежевом плаще. Я встретил их настороженно, не забывая о том, что Аркадий Иосифович, несмотря на свою внешнюю доброжелательность, человек довольно мутный его истинные мотивы до сих пор оставались для меня загадкой. Этот старик был слишком хитер и непредсказуем. А с такими персонажами я предпочитал держать в ухо востров. «Рад видеть вас тоже», – дружелюбно улыбнулся я, приглашая их зайти внутрь. Мы прошли в гостиную, где я предложил им чай и кофе. Пока дворецкий Фредерик разливал напитки. Алена сев на диван, с неприкрытым интересом разглядывала Настю, которая присоединилась к нам. В Ее взгляде читалось не только любопытство, но и едва заметной ревность. Похоже, я ей все-таки нравлюсь. С легкой усмешкой подумал я про себя. Аркадий Иосифович, откашлявшись, начал разговор. «Теодор, мы пришли к тебе с миром. У нас есть информация, которая может быть для тебя полезной. Я вас внимательно слушаю», – ответил я. «Дело в том, что ситуация в княжестве становится все более напряженной. И что самое странное, внимание массы внезапно направлено на тебя. В смысле?» Не понял я. Ну, знаешь, раньше народ тоже ненавидел власть. Я аристократию грезил свободой и подполью. Но никто ничего не делал. Диванная экспертка, как говорится. А сейчас война и началась массированная атака на умы жителей. Закончил я за него фразу, подумав о том, как мне повезло с Дашей Малиновской. Эта девушка, несмотря на свою внезапно свалившуюся популярность, не зазвездилась. Она продолжала работать в Лехтенштейне. Отказываясь от заманчивых предложений с центральных каналов империи. Именно так, кивнул Аркадий Иосифович. Лихтенштейн сегодня самый популярный в княжестве сейчас канал, а твоя журналистка Малиновская настоящая звезда. А вам какая с этого выгода? Я повстанец, имея некоторое влияние среди определенных кругов, ответил он осторожно. Имели бы влияние, парировал я, выгнали бы тех, кто с тенями трется из своей структуры. А лучше убили. В комнате повисла напряженная тишина. Алена подозрительно прищурилась. Охранники Аркадия стоящие у двери напряглись, а сам он нахмурился, словно мои слова задели его за живое, но меня уже понесло. Вы хоть понимаете, что творите? сказал я, повышая голос. Тени это смертельные враги человечества. Они не принесут ничего, кроме смерти, разрушения и хаоса. Если кто-то впорывает идею о том, что их можно использовать, то это либо наглый лицемерный лжец, либо неадекватный психопат. Никто не может контролировать их. Никто не может предсказать, как они себя поведут. Это неконтролируемое стихийное бедствие, которое может уничтожить всех без разбора. Невозможно долго играть с огнем. Рано или поздно обожжешься. Вот только этот ожог может стать смертельным, не только для нас, но и для всего человечества. «Мы должны объединить свои усилия, чтобы уничтожить их, пока не стало слишком поздно». «Вы хоть понимаете это?» Аркадий Иосифович, немного ошарашенный моим напором, медленно кивнул. «Я тебя услышал, Теодор», — сказал Кон. «Но что по народу? Его нужно как-то направить в нужное русло. Проваливайте, Отрезал я. «И либо прибейте Леоса и его компанию, либо отмежуйтесь от них официально. Иначе я не буду с вами иметь никаких дел. Леос имеет на тебя зуб». «Теодор», — сказал Акадий Иосифович. «Судя по всему, он задумывает что-то серьезное и в ближайшее время сделает свой ход. Будь осторожен». «Ну что ж, пожал я плечами». Флаг ему в руки, барабан на шею. «Пусть приходит».